На Третьем съезде Союза «Христианское возрождение» была выражена серьезная тревога по поводу растущей опасности захвата нашего церковного корабля иудеями. На съезде приводились такие цифры. В 1992 году среди поступавших в семинарии число евреев составляло от 15 до 25%. Довольно много евреев среди преподавателей духовных семинарий и академий в непосредственном окружении Синода. Иереи из Иудеев чаще всего отрицают историческое, то есть каноническое православие, обозначая его ярлыком «черносотенство». В речи Осипова на Третьем съезде Союза Христианское Возрождение по этому поводу было сказано «в православии душа русского народа». Поэтому проникновение заведомо противоканонической струи в вероучение – это вползание в самую душу нации, не имея ничего против некоторых отдельных, Истово преданных православию и ереев еврейского происхождения, полностью перешедших в стан Святой Руси, мы вместе с тем не можем не проявить беспокойство в отношении массы чуждых Святой Руси и ереев поистине настоящего нашествия на обитель Сергия Радонежского и Иосифа волоцкого патриарха Гермогена и Иоанна Кронштадтского. Осознает ли это наш епископат и наш первосвятитель? Конец цитаты. Обновленчество распространилось не только среди крещенных евреев, но и среди связанной с ним интеллигенции малого народа. По сути дела, это была сила, с помощью которой и иудомасонская цивилизация пыталась разрушить русскую церковь и идеологию Святой Руси. Руководители обновленчества – отец Александр Борисов, отец Георгий Кочетков, отец Иоанн свиридов отец Георгий Чистяков – вели открыто антиправославную пропаганду – отвергали и искажали догматы православной церкви. Рассадником обновленчества стал отдел по катехизации Московского Патриархата, возглавляемый Игуменом Иоанном Экономцевым. Официальную радиостанцию этого отдела «София» возглавлял уже упомянутый мною протаирей-обновленец Иоанн свиридов одновременно член редакционного совета католической газеты «Русская мысль» и директор экуменического центра При факультете журналистики МГУ, духовником православного университета и деканом богословско-патрологического факультета руководитель отдела по катехизации назначил священника-обновленца отца Георгия Чистякова, участника передач католической радиостанции «Мария» и сотрудника католических печатных изданий. Стремясь разрушить русскую церковь, обновленцы пытаются подчинить ее внешнему влиянию. Обновленческие историки – такие как игумен Иннокентий Павлов, член масонского клуба «Магистрериум» и Поспиловский, в своих публикациях предлагают наделить Вселенский, то есть Константинопольский престол, возглавляемый масоном, патриархом Варфоломеем, такими правами, которые позволяли бы ему возглавлять все поместные православные церкви, то есть превратить его из греческого, стамбульского, во всеправославный, одновременно осуществив децентрализацию русской православной церкви. Таким образом, российские обновленцы-масоны стремятся перейти под власть патриарха-масона, экумениста поддерживаемого в его притязаниях американским президентом Клинтоном и другими руководителями западных стран. 9 из 10 православных русских людей относятся к экуминизму и обновленчеству с отвращением и праведной ненавистью. Тем большее недоумение вызывает позиция некоторых высоких иерархов, пытающихся чуть ли не насильно навязать православному русскому народу участие в совместных службах с представителями других конфессий и нарушением православных канонов. Демонстративно-обновленческую позицию занял новый митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир, который во всеуслышание стал заявлять о своем пожелании перевести русскую церковь на новостильный календарь и внести множество обновленческих новшеств. В его епархии были допущены неканонические контакты православных священников с католическими. Митрополит-обновленец увольнял и преследовал несогласных с ним священников, крайне грубо и невежливо обращался с мирянами, протестовавшими против его неканонических новшеств. Весьма характерно отношение к митрополиту Владимиру западных экуминистов-масонов. Как пишет митрополит Киприан араповский и Филийский, Западные и экуминисты не могли скрыть своего удовлетворения по поводу кончины митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна Снычева, который для них был представителем крайне консервативного и обособленческого крыла в недрах церкви, а также и своей радости об избрании его преемником митрополита ростовского и новочеркасского Владимира, которого они считают противоположным его предшественнику и иерархам широкого кругозора, открытым для экуменического диалога между христианскими церквами. Конец цитаты. Православная Русь, 1996 год. Как уже отмечалось выше, Николай II, а впоследствии и Сталин, выступали против участия русской церкви в экуменическом движении, возглавляемом масонами. Участие в экуменизме было навязано ей при космополитическом режиме Хрущева, с тем, чтобы сделать из нее инструмент политического влияния на другие церкви. Однако на деле получилось наоборот. Экуменическое сотрудничество иерархов Русской Церкви с Ватиканом и Всемирным Советом Церквей стало формой космополитического и удомасонского влияния на Русскую Церковь, особым каналом проникновения в нее чуждых православию идей. В изменившихся условиях иерархи Русской Церкви казалось бы, могли отказаться от навязанного им экуменического сотрудничества. Многочисленные голоса духовенства, в особенности монашествующих и богословов, мирян, призывают священноначалия выйти из Всемирного Совета Церквей и прекратить свое участие в еретическом экуменическом движении. Однако, начиная с первого экуменического митрополита Никодима, в аппарате Церкви сформировался значительный слой влиятельных людей, связавших себя с интересами экуменизма. Это прежде всего сотрудники отдела внешних церковных сношений, среди которых особо следует отметить отца Виталия Борового. Именно эти люди стали самыми активными противниками выхода Русской церкви из экуменического движения. В 1994 году богословская комиссия Русской церкви предложила синоду и архиерейскому собору отделиться от Всемирного совета церквей конференции европейских церквей, экуменического совета европейской молодежи и других экуменических организаций в связи с возрастающей миссионерской деятельностью неправославных конфессий на территории России. Однако архиерейский собор отклонил предложение богословской комиссии и определил, чтобы русская церковь в настоящее время оставалась в вышеуказанных организациях и продолжала сотрудничество с ними. Вопрос о целесообразности или нецелесообразности молитв с инославными христианами архиерейский собор предоставлял на благоусмотрение священноначалия и на благоусмотрение епархиальных преосвященных. Это решение вызвало негодование миллионов верующих, справедливо усмотревших в нем нарушение чистоты веры и соборного правила. После этого архиерейского собора главный представитель экуменизма в синоде русской церкви Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл на пресс-конференции 5 декабря 1994 года заявил, русская церковь неразрывно связана с экуменическим движением. По возможности будет продолжать поддерживать отношения с различными христианскими церквами и исповеданиями. Вопрос об изменении характера отношений с экуменическим движением не будет поставлен в ближайшем будущем. Как отмечал уже упомянутый мною митрополит Киприан, цитата, «Православные экуменисты не только не считают нужным получить согласие верующих на так называемую христианскую деятельность, но и грубо оскорбляют их, именуя воинствующими фундаменталистами, а антиеретическую позицию святоотеческого и соборного предания – изжитым мировоззрением. Такая позиция некоторой части нашей церковной власти – рассматриваются многими верующими как нарушение единства Русской Церкви. Большую озабоченность среди верующих вызывает растущая самоорганизация обновленцев и экуменистов их стремление создать широкое движение за реформирование Русской Церкви в космополитическом и иудомасонском духе. В декабре 1996 -го года в Москве прошла учредительная конференция общероссийского общественного движения «Всероссийский христианский союз». Его возглавил Михаил Мень, сын известного еврейского реформатора русской церкви Александра Меня. В руководство Союза вошли видные деятели обновленческого, экуменического и масонского движения. Отец Александр Борисов, член фонда Горбачева, профессор Красиков, директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы Гениева, президент христианского социального движения Сапко, председатель Союза христианско демократической молодежи, тесно связанного с масонским имка Дьяченко, главный редактор литературной газеты, еврейский журналист Удальцов. Основатели Всероссийского христианского союза поставили своей целью объединить усилия всех христианских конфессий на решение общественно-политических проблем и, прежде всего, реформирование русского православия применительно к современным условиям, то есть в иудомасонском духе. Весьма характерно, что к обновленческому движению примкнул бывший диссидент и писатель Солженицын. Выступая в частности на четвертых рождественских чтениях в Москве январь 1996-го, он укорял русскую церковь за ее внутреннюю жестокость и неспособность к реформированию, что, по его мнению, стало одной из главных причин революции 1917 -го года. Писатель-либерал выступал за перевод церковных служб на современный русский язык.